Глава 25. «Ты пришел!» — радостно воскликнул Денис, продолжая обнимать отца. «Но не мог же я пропустить такие аттракционы!» — смеясь и оглядываясь по сторонам, ответил Чернов. «Они с сыном сели на скамейку рядом со мной, и Чернов вручил нам с Денисом по сладкой вате». «Добрый день, Дмитрий Сергеевич», — сказала я ему. «Спасибо за вату». — Добрый день, Арина, — улыбнулся он. — Да, пожалуйста. — Ну что, на многих аттракционах успели покатиться? — Только на двух, — ответил Денис, откусывая кусочек ваты. — Жаль, ты не успел на формулу скорости. Она очень крутая. И — И страшно, продолжила я, смеясь. — Но с таким храбрым мальчиком, как Денис, мне было спокойнее. Тучи на небе немного рассеялись, и лучи солнца пробились сквозь них. На улице стало жарко, Денис успел доесть свою вату, а вот моя начала активно таять под палящими лучами солнца. Мои руки моментально покрылись липкой пленкой, и мы отправились к ближайшему фонтанчику с водой, чтобы отмыться. Я вымыла руки, а Чернов намочил свою ладонь, вытя статки ваты с моего лица. Мне стало неловко от его прикосновений. Он ведь мог просто сказать мне, что нужно умыть лицо, и я сама бы это сделала. Но почему-то он предпочел сам поухаживать за мной. «Простите, Арина», — сказал он. «Когда я покупал вату, я даже не подумал, что она может растаять на жаре, и вы перепачкаетесь». «Ничего страшного», — улыбнулась я. «Я сто лет не ела вату. Вы вернули меня в детство. Так что все равно». «Спасибо, спасибо». Денис повел нас к билетной кассе, и мы выбирали следующий аттракцион. «Я хочу на лавину», — сказал Денис, глядя на фотографию аттракциона с восторженными глазами. Я взглянула на фото и поняла, что этот аттракцион мне точно не по силам. Он казался ещё экстремальнее, чем формула скорости, хоть и возрастное ограничение всего 8+. «Может, на этот раз прокатишься с папой?» — неуверенно произнесла я, переглядываясь с Черновым. Он не стал настаивать и был согласен прокатиться с сыном вдвоем. Понимал, что аттракцион действительно страшный для меня. Они купили два билета и направились в очередь к аттракциону. А я села на скамейку напротив и наблюдала за ними. Когда подошла очередь, их усадили в кабину и пристегнули ремнями. Денис увидел меня и помахал рукой. А я помахала ему в ответ. Карусель двинулась с места и очень быстро набирала скорость. Сразу же послышались визги катающихся людей. Хорошо, что я на это не согласилась, подумала про себя я. Издалека я разглядела Дениса и его отца. Судя по выражению лица черного старшего, ему тоже было не по себе, и он всячески старался сдерживать эмоции. Со стороны это выглядело очень смешно, и я рассмеялась в голос. Неужели такая скала, как Чернов, испугался детской карусели? Когда аттракцион остановился, Дмитрий Сергеевич с сыном подошли ко мне и буквально рухнули на скамейку. «Это было круто!» — запыхавшись, сказал Денис. «Ага!» Еле — еле-еле выдавил из себя Чернов-старший. «Мне очень хотелось пошутить насчет того, что Дмитрий Сергеевич испугался карусели. Но я боялась его обидеть, поэтому старалась сдерживать смех, который так предательски рвался наружу». «Чего смешного, Арина?» — всё-таки заметил мой смех Чернов-старший. «Ничего!» — я не смогла больше сдерживаться и засмеялась в голос. Невозможно было удержаться в виде бледно от страха лицо взрослого серьезного мужчины, который испугался детского аттракциона. И от того, как старательно он пытался скрыть свои эмоции, делая вид, что все нормально. Да я просто с непривычки, попытался оправдаться он, и не выспался. Понимая, что его отмазки звучат глупо, он тоже не смог сдержать смех, к которому присоединился единиц. Мы втроем дружно хохотали, держась за животы, а прохожие оборачивались на нас в недоумении. В завершение вечера Дмитрий Сергеевич предложил нам прокатиться на колесе обозрения. Близился закат, и посмотреть на него с высоты должно быть очень красиво. Мы купили билеты и, дождавшись своей очереди, сели в кабину колеса.